Глава 7. Для того, чтобы ввести меня в курс ситуации, Корал пришлось начать очень издалека, с эпохи первых. Потому что без понимания того, как вообще формировались здешние кланы, понять что-либо было попросту невозможно. Какие-то нюансы Корал в силу того, что в принципе не могла представить, как кто-то не может знать элементарных основ, упускала, и мне приходилось додумывать их самостоятельно. Уточнять не лез. Стена скал была всё ближе, и мне хотелось получить как можно больше информации до того, как мы предстанем перед этим их пламенеющим кругом или как там его. После крайне мутной истории с обладанием дарами, подробности которой я до сих пор так и не знал, часть колонистов обрела силы, что казались непросвещённому человеку поистине магическими. Это мне уже рассказывали в колыбели. хоть и сильно и насказательно те, что стали потом домом игнис, получили то, что я бы назвал пирокинезом. Ну, или властью над огнём, как это называли местные. Одной из первых, будущей основательницы дома игнис, стала некая Патриция. Если конкретизировать и перевести на общепонятный язык размытые формулировки Корал, рудикальная феминистка, малость ненормальная, с хорошей такой дылбанцой в голове и с не самым приятным характером, о чём свидетельствует неформальное прозвище горящая стерва, которое использовали едва ли не чаще, чем общеупотребительное пылающая пад. Так вот, данная барышня организовала свой собственный клан огненных магов, назвав его домом Игнис. И подошла к организации в своём фирменном стиле. В доме Игнис царил жёсткий матриархат. Формально им управляли несколько человек, тот самый пламенный круг, некий совет клана, а мужчины были низведены на роль производителей. При этом, помимо феминизма, пылающая пад из всех сил топила за чистоту крови в том виде, в каком она сама её понимала, и любые сношения вне дома Игнис с другими владеющими или не приведи, Господь, и вовсе с войдами, как называли на Авроре, не владеющих, были категорически запрещены под страхом смертной казни. И пока дом Игнис был неким сообществом людей из общего, имеющих только вид здешней магии, все шло по плану. Новые члены клана, рожденные от отца и матери с одинаковыми источниками типа Игнис, становились сильнее и круче родителей. Их источники прогоняли через себя много больше эфира, как и выплескивали из себя за раз. Пылающая Пат могла бы собой гордиться, если бы не одно но. Из-за относительно небольшой численности членов клана, спустя некоторое время любой брак в доме Игнис превращался в близкородственный. А генетика, она ещё более беспощадная сука, чем гравитация. Её не обманишь. В общем, дом Игнис начал понемногу вырождаться, и со временем это стало принимать всё более пугающие масштабы. К тому моменту, когда к власти в доме Игнис пришли две кузины, Алисия и Юстиана, мать Корал, ситуация совсем вышла из-под контроля. В клане рождались либо войды, либо дети с откровенно слабым источником. либо и вовсе генетические уроды. Возможно, клану могли бы помочь техносы с их познаниями во всех сферах науки, включая генетику, но возрождение было самой большой тайной клана. И тогда леди Юстиана, искренне желающая возрождения дома Игнис, пошла на вынужденные меры. Корал родилась здоровым и крепким ребёнком, А её магический потенциал оценивался как невероятно высокий, на уровне первых игнисов. Официально считалось, что её отцом был один из троюродных братьев леди Юстианы. Вот только визуально об этом не говорило ровным счётом ничего. Злые же языки. Злые языки леди Юстиана вырывала безжалостно, в прямом и переносном смысле. Поэтому после нескольких инцидентов даже самые отпетые сплетники и интриганы предпочитали помалкивать. Именно с этим были связаны опасения Корал насчёт инициации. Именно потому она боялась, что колыбель её не примет. И именно поэтому девушка так радовалась удачно завершившейся инициации. Убедившись в действенности своего метода, леди Юстиана пошла дальше. Она начала тайные переговоры с Эйбером Старком, у которого подрастал не менее одарённый Дэймон. И когда Корал и Дэймон приблизились к своему совершеннолетию, молодые люди были в тайне ото всех помолвлены. Леди Юстиана не хотела, чтобы за спиной у дочери, будущей правительницы дома Игнис, перешёптывались и решила сделать всё официально. Леди Алисия же считала, что в таком случае дом Игнис попадёт под внешнее влияние и была категорически против. Особенно, учитывая, что в среде Игнис, да и среди других домов тоже, старки считались не оттёсанными солдафонами, и едва ли не варварами. Именно поэтому леди Юстиана держала всё мероприятие в глубочайшей тайне. И судя по всему, именно поэтому её теперь обвиняют в измене дому. Всю эту историю со значительными упрощениями и сокращениями Корал пересказывала шёпотом, нагнувшись к моему уху, пока мы, подпрыгивая и периодически стукаясь головами, тряслись в кузове Баги по дороге к скалам. Закончив, Корал замолчала, погрузившись в свои мысли, а я принялся обдумывать услышанное. Похоже, дом Игнис та ещё банка со скорпионами. Тем непонятнее становятся пафосные речи Корал в темнице Старков. На что она рассчитывала? Что этот вот огненный шторм бросится её защищать или что его любовница, её тётка лично отправится в цитадель, чтобы выцерапать девушку из-за стенков? Что-то не похоже. То есть ты я замялся. и сформулировал вопрос иначе, чтобы не обидеть девушку. Ты знаешь, кто твой отец? Корал печально покачала головой. Хм. Это многое объясняет. Теперь понятно, откуда все эти заходы про поведение достойное высокородных, вся эта кичливость статусом и прочее, прочее, прочее. Где-то в глубине души девушка всерьёз опасается, что она сама не особо благородного происхождения, и изо всех сил пыталась доказать окружающему миру и самой себе, что это не так. Отсюда и страх перед инициацией, и детский восторг после неё. М-м, да. Как здесь всё непросто. Корал позвал я девушку. Скажи, а остался в очаге хоть кто-то, на кого ты можешь рассчитывать? Девушка не раздумывая кивнула. Наиболее верные матери люди отправились вместе с нами в цитадель, где и погибли. Девушка сглотнула. Но помимо них есть ещё те, кто никогда не предаст мать. Феликс и Ренар, мужья матери, тётя Адель, её младшая сестра со своими мужьями Гором и Харлином. Их люди, в основном воиды, но их немало. Главное созвать пламенный круг, а там все эти нелепые подозрения и обвинения рассыплются в пыль. Алисия слишком много взяла на себя в отсутствие матери, и она об этом ещё пожалеет. Руки девушки сжались в кулачки, и я вздохнул. Ну-ну. Хорошо, конечно, если всё обстоит именно так, как говорит Корал, но что-то мне подсказывает, что не так всё радужно, как она надеется. Ладно, время покажет. Мне ещё нужно от обвинений в убийстве огнекрыла как-то отмахнуться. Придумал тоже преступление, а огнедышащих птеродактилей на людей спускать. Не преступление, нет. Урод. скальная гряда меж тем становилась всё ближе, и вскоре я смог разглядеть её во всех подробностях. На первый взгляд она была тем, чем и должна быть хаотичным нагромождением скал. Однако чем ближе мы приближались, тем более странными мне казались эти скалы. А ещё через пару минут я готов был поклясться, что гряда имеет искусственное происхождение. Ну, точнее, как. Это определённо был местный камень, Вот только кто-то всерьёз потрудился над тем, чтобы придать ему форму. И судя по застывшим потёкам на стенах, я догадывался, кто именно. Это ж какое нужно силею иметь, чтобы камень плавить. Впрочем, тут скорее не сила, а умение. Высоко вверху я разглядел жерло спящего вулкана. Несложно предположить, что именно его энергия использовалась некогда для придания скалам нужной формы. В метрах в 20 от земли, по скале шла галерея, на которой, если присмотреться, можно было различить движения часовые. Над головой послышался клёкот, и чудовищная огненная птица, сопровождавшая нас всю дорогу, спикировала на галерею, сложила кожистые крылья и скользнула в какую-то нору. полагаю, для неё и предназначенную. Перед нами же показались мощные ворота, и уж они-то были явно не из камня. Толстая металлическая створка, утопленная в стену, выглядела массивно и внушительно. При нашем приближении ворота дрогнули и поехали в бок, уходя в скалу. Проскакивая проём, баги сбросили ход, и я успел заметить, что ворота катаются по широким рельсам, утопленным в скалу сверху и снизу. Толщина двери внушала, такую точно гравитационной волной не вынести. Тут и прямой наводкой из танка, наверное, не осилить. Подозреваю, что на этой планете и вовсе не найдётся средства, чтобы расковырять эту громадину. учитывая уровень развития, а скорее деградации местного населения. внушает. После ворот пошёл широкий тоннель, и технология его производства мне была уже знакома. Я видел такое и в цитадели Старков, и в пещерном городе. Гладкие полукруглые стены, замурованные в них лампы, ровное покрытие на полу. Машины проскочили тоннель, миновав несколько боковых ответвлений, и оказались в большом ангаре. Оглядевшись, я с трудом удержался, чтобы не присвистнуть. Кажется, впервые за всё время нахождения на Авроре я вижу такое скопление техники. В целом-то, если не считать мобиасов и шагающего бота в Цитадели, я техники до этого вовсе не видел. Баги стали первой птичкой. Но здесь были не только баги, У дальней стены стояло несколько футуристично выглядящих внедорожников на больших зубчатых колёсах. Хищные морды, рубленые формы, эдки кибертраки на стероидах. Местные умельцы нанесли на внедорожники черно-красный камуфляж, как нельзя более подходящий для здешней местности. А в кузовах, кажется, было смонтировано какое-то оружие. Но противоположной стены стояли ещё несколько баги в разных конфигурациях из десятков внедорожных мотоциклов, невероятно брутально выглядеющих эндуриков на широченных колёсах с агрессивной резиной. Ох, я бы прокатился. Несмотря на неуместность момента, у меня аж слёуни потекли, когда я представил, как я рассекаю на таком чудовище по местной пересечёнке. Эх, Ладно, не до мечтаний сейчас. Тут бы с ситуацией разобраться. Ну и последние диковинки местного автопарка были большие, тяжёлые гусеничные вездеходы с вместительными грузовыми платформами. Таковых здесь имелось целых 3, и выглядели они внушительно. Местные механики обвешали вездеходы кустарной бронёй, а один превратили в настоящий танк. Выглядело все это, да нельзя, футуристично, и я снова поймал себя на ощущении, что попал в высокобюджетный фантастический блокбастер про освоение неизведанных планет. Именно такую технику я бы загрузил в космический корабль, если бы мне предстояла миссия на очень похожей на Землю, но дикой и неизученной планете. Разве что оружие бы на нее навешал побольше. Но это, вероятно, профессиональная деформация. Чёрт побери, но почему же всё выглядит таким знакомым? Нет, хоть убейте меня, но не может у двух разных цивилизаций быть таких похожих технологий. Весь транспорт строился по явно земным принципам. Мотоциклы и вовсе практически не отличались от привычных мне Твою мечту много я бы отдал, чтобы узнать истинную историю колонистов. В том, что все представители Великих Домов, именно колонисты с другой планеты, я уже давно не сомневался. Вот только откуда они прилетели? Впрочем, мне быстро стало не до пространных размышлений на отвлеченные темы. Ибо машина остановилась, и гвардеец жестом приказал нам выбираться из кузова. Я спрыгнул первым и галантно подал девушке руку. Та благодарно кивнула и спустилась с поистине королевскими грацией и достоинством. Гвардейцы при этом буквально облизали взглядами Корал, и я мысленно порадовался предусмотрительности Рейи, сnapдившей Корал накидкой. которая, впрочем, всё равно распахнулась, открыв длинные голые ноги. Стоящий рядом со мной боец шумно сглотнул, и я поморщился. Видать, совсем кренёва дела обстоят, если цепные псы облизываются на хозяйку. Тут одно из двух. Либо псы совсем обнаглели, либо больше не считают хозяйку таковой. А это весьма тревожный звоночек. Походкой в развалку подошёл Харигейн. Мотнув головой, огненный шторм как-то очень по-женски перебросил косу за спину и криво ухмыльнулся. "Добро пожаловать домой, леди Корл", глумливо проговорил он. "Вы верно устали с дороги? Хотите привести в порядок и сменить одежду?" Харигейн оглядывая Корал, состроил такую гримасу, будто ему неприятно даже смотреть на то, как одета племянница. Вас проводят в ваши покои и искренне рекомендуют там и оставаться до того момента, как леди Алисия пожелает вас видеть. Не обессудьте, пара гвардейцев будет вынуждена присмотреть за тем, чтобы вы вняли рекомендации. Вашему же спутнику Огненный шторм снова скривился так, будто лимон сожрал. Придётся подождать в камере. Не переживайте, мы его обязательно накормим. Огненный шторм усмехнулся, показав идеальные зубы. Ведь дом Игнис славится своим горячим гостеприимством. Я стиснул зубы и принялся считать про себя дохлых огникрылов. чтобы не сорваться и не подправить ухмылку этому фраеру. Искушение, конечно, сильно, но боюсь, что добьюсь я лишь того, что меня отходят прикладами. Это в ближней перспективе, а в дальней, если убийство сраной птички здесь преступлением считают, то полагаю за нападение на члена великого дома мне и вовсе голову смахнут. Так что лучше сдержаться. до поры до времени, которое, я верю, рано или поздно настанет. Один вон недавно в пещерном городе на меня пасть свою вонючую уже раскрыл, и закончилось это для него не сказать, чтоб хорошо. Хотя, если откровенно, огненный шторм это не старикашка Дарикс. Несмотря на все ужимки, боец он определенно серьезный. И я даже не особенно сомневался, чем бы закончился наш бой, Не вмешайся, Корл. Но ничего. Чем больше шкаф, как говорится. Нет, негромко, но твёрдо произнесла Корл. Что? физиономия Харигейна вытянулась. Что? Нет. Нет, Дэймону не придётся ждать в камере, так же спокойно проговорила Корл. Он мой гость, и он находится под моей защитой. Я же говорила об этом, но вы, дядюшка, видимо, не расслышали. Приготовьте для Дэймона гостевые покои по соседству с моими. Дом Игнис действительно славится своим гостеприимством, и я бы не хотела давать повод другим домам думать иначе. Харигейна перекосила. Ты, кажется, не до конца поняла, девочка, прошептал он. Ты обвиняешься в измене, и не тебе решать. Нет, это ты не понимаешь, прервала его Корл, и в голосе её звкнул металл. Я пока ещё Корл Игнис, дочь Юстианы Игнис и наследница пламенного трона. А ты всего лишь трахаешь сестру моей матери. С каких это пор слово мужчины в доме Игнис значит больше, чем слово женщины? Знай свое место и выполняй, что тебе приказано. Девушка сверкнула глазами и горделиво вздернула подбородок. Ох ты ж ни хрена себе! Я смотрел, как Харри Гейна корежит от злобы и ненависти и ожидал, что тот сейчас попросту взорвется. Даже незаметно сдвинулся ближе к Королл, чтобы попытаться защитить девушку, когда огненный шторм бросится на нее. Однако Харри Гейн лишь проскрепил зубами и... виновато склонил голову. «Прошу простить меня, госпожа», — сквозь зубы процедил огненный шторм, «я распоряжусь приготовить гостевые покои для вашего спутника». Харигейн метнул на меня уничтожающий взгляд, и я понял, что обречён. Он никогда не простит мне того, что я стал свидетелем его унижения. И гвардейцам, которым не повезло оказаться рядом, тоже не завидую. Впрочем, если у них в этом доме перманентного 8 марта происходящее в порядке вещей, то возможно бойцы и отделяются несколькими нарядами. А вот мой приговор уже подписан. Что ж. Ладно. Пренебречь, вальсируем. Война план покажет. Будем надеяться, что партия леди Юстианы в доме Игнис всё ещё имеет силу. Я надеюсь, у вас хватит смелости Придя в себя, ровным и даже беззаботным голосом проговорил Хари Гейн: "Принять свою участь, когда пылающий круг огласит своё решение, и вы не уподобитесь своей некогда благородной тётушке Адель". Корал дёрнулась, будто ей дали пощёчину. Твою мечту Да, кажется, за время отсутствия девушки в великом доме Игнис произошли разительные изменения. А сейчас прошу следовать за мной. Явно довольный произведённым эффектом, улыбнулся Хари Гейн. Я провожу вас в ваши покои. Думаю, вам не захочется терять ни минуты из отведённого на отдых времени. ибо кто знает, сколько его у вас вообще осталось». И торжествующе оскалившись, Харригейн развернулся и двинулся прочь из ангара, не дожидаясь ответа. Нам же с Королл не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. «Эх, твою ж мечту! Кто б мне объяснил, куда я на этот раз пошел?» встрял